Глава 7. Говорят, женщины могут собираться в дорогу неделями, но не тогда, когда их подгоняют беспокойство за родителей и мужчина. Совершенно неожиданно оказалось, что я не умею готовиться к путешествиям. В первый раз все произошло спонтанно. Я покидала в сумку какие-то вещи и рванула в Эрстенград, даже толком и не поняв, куда еду. Сейчас пришлось сложнее». Найти теплые вещи в приморском городке вообще задачка не из простых. Шубу мы купить не смогли. Нашли с огромным трудом теплое драповое пальто. От холодов озор града не защитит никакое заклинание. Но Рикард, подумав, сказал, «От Драконпорта до вашего дома недалеко. Как-нибудь дойдешь, А там закажем теплые вещи с посыльным». И выбора-то в общем не было. Однако, помимо вещей, еще надо было разобраться с текущими делами и оставить указания. В утро перед отлетом я чувствовала, что голова скоро взорвется от количества информации. Бегали все, кроме Рикарда. Он невозмутимо собрался и сидел в гостиной, а мимо то и дело проносилась я, Камила, Котэцио и Дрю. Причем Дрю стоял на втором месте по возбудимости после меня. Я увижу Азорград! вопил он. Снег! Бедный призрак, если и покидал пределы Эрстенграда, то в далеком прошлом, которого, увы, не помнил. А раз он был теперь привязан к моему медальону, то имел возможность перемещаться между городами. Это успокаивало. Случись, что в таверне, я быстро узнаю обо всем. Так. Я остановилась на кухне, где Камила собирала в дорогу бутерброды. «Сыры?» «В подвале», — ответила подруга. «Повар придет завтра». «Открытие?» «Через месяц». «Кристиан?» поживет в комнате Рика». «А, ой, месь, сырная зараза!» «Я не маленькая девочка и не спалю дом, пока вы катаетесь». «К слову, сама-то смотри осторожнее. А то уедете вдвоем, а приедете втроём, в лучшем случае». «В смысле?» — не поняла я. «В смысле? Грейтесь об дрова, а не друг от друга. От таких путешествий рождаются дети». Камила засмеялась и ловко увернулась от брошенной деревянной лопатки. Вот совсем не было настроения шутить. Я как будто и в самом деле оставляла дома детей. Так спокойно. И впрямь, что тут случится? Они все взрослые люди. Адрю будет мне докладывать о происшествиях. Еда, Камила сунула мне в руки сверток. Он пах свежим хлебом и чем-то еще очень вкусным. И вода. Сверху на сверток опустилась фляга с водой. Все, милостиво разрешила подруга. Тупойте. А тут Камила разозлилась и начала буквально выпихивать меня из кухни. Да что ты за наседка-то такая? «Валите уже оба и прекратите всех нервировать!» «Я нервирую!» — со своего кресла возмутился Рикард. «Я тут просто сижу!» «Вот и уйми ее! Вы на дракона! Не опоздайте!» «Он частный!» — с мстительным удовлетворением отозвался Рик. «Подождет, сколько скажу!» «Сырочек, у тебя еще есть время проверить все сыры!» «Ой, точно!» — спохватилась я. Но Камила клещами вцепилась в мою руку. «Он над тобой издевается. Хватит уже, езжайте!» Она права. Рикард поднялся и взял мою сумку, заблаговременно выставленную в гостиную. Постоял, задумчиво посмотрел на меня. «Сырочек, там кирпичи? Или Кристиан, которому очень хочется посмотреть Азорград?» «Там два теплых пальто». Ты предлагаешь идти по такой жаре в зимней одежде? Наверное, довод показался Рику разумным, потому что он, кивнув, направился к выходу. Все обитатели сырной магии высыпали на крыльцо. Провожать. Дрюгордо вышагивал рядом с нами и едва не подпрыгивал от предвкушения. Камила, явно издеваясь, трогательно махала платочком. Бернан, Ограничился поднятой вверх кружкой из кофе. Крис клятвенно обещал прийти вечером. Были какие-то проблемы с основной работой. Мне оставалось лишь надеяться, что без Рикарда здесь ничего не случится, и мэр не пойдет в атаку. Хоть бы Крис и Бернан в случае чего защитили Камилу. «Не дергайся», — посоветовал мне Рикард. «Они не маленькие». До Драконпорта шли в молчании. Я была погружена в мысли о родителях и о том, чем кончится эта поездка. Так или иначе, жизнь скоро изменится. Я не могу совсем бросить папу, а значит, в Азорград придётся летать чаще, чем я планировала. Где бы найти хотя бы часть денег на эти путешествия, чтобы не просить у Рикарда? Надо скорее запускать таверну. Рикард спал на ходу. И вообще словно находился не здесь. Только изредка он странно косился на сумку. Ну, а чего он хотел? Пальто тяжелые. Хотя, признаться, я не думала, что Рикарду будет настолько тяжело. Надо было разложить на две сумки. На дальней площадке нас ждал частный дракон. Мы поднялись в кабину и практически сразу взлетели. Я не успела и взглядом окинуть драконпорт, А так хотелось вспомнить первые деньки в Эрстенграде, когда я только приехала и искала жилье. Мы с Рикардом устроились на одной скамье, дрю и сумка напротив. Я смотрела в окно, где стремительно уменьшался в размерах Эрстенград. «Такой маленький», — вырвалось у меня. «Азорград побольше», — согласился Рикард. «Зато здесь море». «Да». Море было просто потрясающее. С высоты полета дракона оно открывалось во всем своем лазурном многообразии. «Ой, остров!» — воскликнула я. «Надо спросить у Криса, что там такое?» «Сырочек», — позвал Рикард. «Прости», — отмахнулась я, — забыла, что тебе неприятно, когда я говорю о Крисе. «Забудь о нем. Смотри!» Тут я уже заинтересованно повернулась, и... Взгляды Дрю и Рика были устремлены на сумку, которая как-то подозрительно шевелилась. «Это что?» — прошептала я. Рикард действовал решительно. Открыл застежки и распахнул сумку, откуда... Тотчас показалась усатая, серая голова... «Котэцио?» — ахнула я. «Как он там оказался?» Котэцио, оглядевшись и обнаружив себя в шаткой кабине на огромной высоте, заорал дурным котячьим голосом и полез на Рикарда, явно сочтя меня недостаточно авторитетным защитником. «Он, наверное, спрятался в сумке, когда я выходила». «Рад за него!» — рыкнул Рикард. «Ой, гиря!» Радостно объявил Дрю, заглянув в сумку. «Ребята, а зачем вы взяли с собой гирю?» «Это не я!» простонала, медленно сползая под лавку. Дрю вдруг замерцал и испарился, переместился в дом. «Вот коты мне спину!» «Еще не царапали!» Ругался Рик на кот который в буквальном смысле сел ему на шею и лапы свесил. С высоты рикордовой шеи котику было еще лучше видно бескрайнее море внизу, так что для полноты картины он орал. Я пыталась снять зайца и не слишком громко смеяться. Мы даже в гости слетать по-человечески не можем. Между делом, в кабину вернулся Дрю и доложил: Они не знают, как Гиря попала в сумку, а еще потеряли котецо. «Ну, а мы нашли!» — мрачно сообщил Рикард. Он, наконец, оторвал кота от рубашки, завернул в куртку на манер младенца и сунул мне. Кот такой поступок расценил как предательство, не меньше, и обиженно зашипел. «Смотри, усатая морда!» — позвал его Рикард. А затем, не без труда, достал из сумки гирю. Я едва удержалась от того, чтобы зажмуриться, как-то неудобно было смотреть... на голову его величества. Только успела удивиться, зачем Рик ее достал, как он открыл окно и выбросил гирю вниз. «Рикард, ты с ума сошел?» воскликнула я. «А если она на кого-то упадет?» «Там море!» отрезал Рик. «А если на рыбаков?» «Тогда это очень невезучие рыбаки!» Следующая его фраза предназначалась Котэцио. Хочешь так же? Нет? Тогда сиди спокойно. Сказано это было так проникновенно, что я и сама решила помолчать во избежание. И только Дрю не боялся Рикордового возмездия. Призрак, не стесняясь, ржал. В прошлый раз семь часов полета пролетели довольно быстро. Я была погружена в собственные страхи и обиды, старалась... не привлекать к себе внимание и не вляпаться в еще большие проблемы. Сейчас мы летели только вдвоем, Ладно, втроём или даже вчетвером. Но время от чего то тянулось медленно. Я пыталась читать. Котецо пригрелся и уснул, завернутый в куртку. Дрю приник к окну, жадно наблюдая за сменой пейзажей. Рикард спал. растянувшись на лавке в меру возможностей. Иногда я поглядывала на него украдкой, пытаясь осмыслить поворот, который сделали наши отношения. Как-то уж слишком сильно нас мотало. Сначала я вообще не воспринимала его как потенциально близкого человека. Потом едва восприняла, возненавидела. Потом, как-то незаметно, он стал частью королевы сыра и новой жизни. А теперь я вообще вроде как за Рикордом бегаю. Нет, это уже ни в какие ворота. Почему-то я думала, что едва сдамся, Рик своего не упустит. А он фыркнул и сделал вид, будто не очень не хотелось. И что теперь делать мне? Оставить все как есть? Или попробовать переломить ситуацию в свою пользу? Понять бы еще. «Где для меня польза?» Книга оказалась скучная. Котик тёплым, а полет дракона спокойным и убаюкивающим. Я не заметила, как уснула, привалившись лбом к окну, и проспала так не меньше двух часов, из-за чего шея затекла и обещала начать болеть. «Сырочек, вставай!» Сквозь сон услышала голос Рикарда. «Скоро приземляемся». «Надо одеваться». «Странно, мне было совсем не холодно». Открыв глаза, я обнаружила, что укрыто двумя пальто, а катецио уже сидит в сумке и осторожно из нее выглядывает. Наспех, не с первого раза попадая пуговицами в петли, застегнула пальто. Шапки никакой не взяла. Да и сапожки не сказать, чтобы были тёплыми. Оставалось только надеяться, что я не заболею. Выглянула в окно. Как это часто бывало в начале зимы, Азорград укутался морозным туманом. Белёсая пелена скрывала очертания зданий, но все равно от знакомых видов защемило сердце. Я любила этот город и сама не понимала, как сильно скучаю. Нет, Море и тепло были потрясающими, но порой очень не хватало снега. Наконец, дракон мягко опустился на площадку, и я первая выскочила наружу. Рикард немного замешкался с сумкой, а когда вслед за мной оказался снаружи, то обнаружил меня, валяющийся в сугробе. Раздалась такая тирада, что уши покраснели. Дитё неразумное! И это было... Самое мягкое, чем наградил меня Рик, вытаскивая за шкирку из сугроба. Если и заболеешь и помрешь, домой можешь не возвращаться. Я хихикнула. Котецо огромными глазами смотрел на снег и даром мяуканья лишился от такого вида. Это была его первая зима, а к холоду котик явно не готов. И в столице, и в Эрстенграде, Намного теплее, чем здесь. Поэтому до дома мы шли чуть ли не бегом. И по дороге Рикард ругал дурацкие законы, запрещающие транспорт в центре города. А я просто смотрела на знакомые заснеженные улочки и чувствовала беспричинное счастье. Как все же хорошо вновь увидеть знакомые места. Центральная улица, ведущая к управлению. Я уткнулась в воротник, чтобы скрыть улыбку. А вот и дом. Такой же, каким я его оставила, улетая весной. Как быстро пролетело время и как много всего в моей жизни изменилось. Я взбежала по ступенькам и постучала в дверь. Сырочек, только не говори, что ты оставила дома ключи. С нехорошим таким подозрением в голосе произнес Рикард. «Пришлось признаться. Я, если честно, еще когда убегала, ключи не брала». «Женщины!» — закатил глаза он. И постучал со всей дури. Чуть дверь не вынес. Послышались торопливые шаги и на пороге появилась мама, которая явно не ожидала увидеть меня так скоро. «Николь!» — воскликнула она. Потом... Заметила Рикарда и просияла. «Мы коллективно решили, что Дрю не станет показываться моим родителям. Если возникнет необходимость, мы успеем обо всем рассказать». Так что скучающий призрак решил не мешать встрече с родителями и смылся в Эрстенград. Хотя по дороге к дому ныл, что мы обязательно пойдем гулять и смотреть на снег. «Леди Спрингвилл», — усмехнулся Рик. «Может, пустите нас?» холодно ведь». «Ой!» — спохватилась мама и впрямь. «Проходите скорее. У нас всю последнюю неделю стоит жуткий мороз. Вся прислуга переболела, да я и сама кашляла недавно. Вы голодные?» «Я распоряжусь насчет обеда». Меня затискали и заобнимали. И, наверное, задушили бы, если Прикард не выпустил из сумки Котэцио. Тот настороженно подошел к маме, И начал ее обнюхивать. «Ой, какой котик!» Воскликнула она. Потом повернулась ко мне. «Николь, отец ненавидит кошек». «Ну, а мы любим!» Хмыкнул Рикард. «С некоторых пор. Так что, раз уж мы приехали в гости, придется Байрону потерпеть и кота». Мама пожала плечами и украдкой скорчила рожу. «Что ж, «На этот раз я была с ней согласна. Разберутся сами». «Котэцио спрятался в сумке, пока я собиралась. Мы не заметили». Рикард, убиравший верхнюю одежду в шкаф, многозначительно и саркастично хмыкнул. Но сейчас мне не хотелось вступать с ним в словесную перепалку. «Мама, где папа?» — спросила я. «В кабинете, детка. Он сегодня встал раньше обычного. Я поднимусь, ладно?» Не став ждать ответа, я направилась к лестнице. Сердце стучало, будто я долго бежала куда-то изо всех сил. Очень хотелось развернуться и сбежать ещё раз, ибо я знала, что встреча с отцом не пройдет легко. Мы долго не разговаривали, и, конечно, я скучала. Но скучала не по нотациям и приказам, а по тому папе, которому я нравилась и который... Мной гордился. Еще хоть раз у меня получится это ощутить. Я постучалась, прежде чем войти. Главное, чтобы папе плохо не стало. Возраст все таки Когда раздалось громогласное «Войдите!» Сделала глубокий вдох. Чуть сознание не потеряла от переизбытка кислорода. И вошла. «Папа, привет!» На миг на его лице отразилось удивление, которое тут же сменилось привычной маской равнодушного спокойствия. Он сидел за столом и читал утренний газетный лист. Мне ничего не оставалось, как сесть в кресло напротив. — Что случилось? — спросил он. — Зачем ты приехала? — Мама сказала, — Ты неважно себя чувствуешь. Она соврала. Вероятно, чтобы заманить тебя домой. Иначе ты упорно игнорируешь факт наличия родителей. Я не игнорирую. Просто у меня много работы. В баре. В таверне, поправила я. И я работаю не подавальщицей, а организатором, скажем так. Рад за тебя. Сухо ответил отец и уткнулся в газету. обиделся. Нет, ну нормально. Я, значит, через половину континента летела, чтобы его увидеть, а он со мной не разговаривает? Нет уж, я Нестикса достала, Рикарда достала. Что я? Да, отца родного не докопаюсь. Не хочешь спросить, как у меня дела? Как у тебя дела? Не хочешь, вздохнула я. Пап, Почему ты не можешь смириться с тем, что я уехала? Да, я перебралась в другой город, наладила там жизнь. Да, эта жизнь отличается от той, что хотели вы, но мне нравится. Там совершенно чудное место, у меня отличные друзья. Ты приехала с Рикардом, оборвал меня отец. Ну вот и скажи мне, для того, чтобы вернуться к нему, обязательно надо было улетать за три-девять земель. Или, может, проще было подумать немного, успокоиться и прийти к этому раньше?» Я откинулась на спинку кресла и закатила глаза. Страх перед отцом вдруг куда-то испарился. Не проще. Во-первых, то, что мы с Рикардом приехали вместе, ничего не означает. Я на него работаю. Он помогает мне и друзьям. Во-вторых, есть огромная разница между тем, чтобы... «Проглотить унижение и жить, как ни в чем не бывало, или прийти к компромиссу позже, когда станет ясно, что подобное поведение в отношениях неприемлемо». «То есть», — усмехнулся отец, — «Рик вдруг стал примерным семьянином». «Ну, я в процессе воспитания», — фыркнула, заметив, что черты лица у папы смягчились, а значит, обижался он уже чуточку меньше». «Мы жутко голодные с дороги. Мама накрывает внизу обед или ранний ужин. Спустишься к нам? Я привезла вам из Эрстенграда подарки, и в том числе свежевыловленные креветки. У нас таких нет». «Креветки?» Раздался из коридора возмущенный полурев-полувопль Рикарда. «Я что, тащил не только гирю, кота и шубу, но и креветки?» «Сырочек, ты обалдела?» «Да там чуть-чуть всего». «Ты их хотя бы почистить догадалась?» Я покраснела и отвернулась. «Ну а что?» «Мне очень хотелось привезти домой гостинцев, а Рикард не следил за тем, как я собираю сумку». «Крис накануне привез свежайших креветок, но я и завернула в шкуру ящера парочку мешочков. Не убивать же меня за это!» Пока папа и Рикард обменивались приветственными рукопожатиями, я сбегала в свою комнату и обомлела. «Ну вообще прекрасно!» В голосе явственно прозвучала обида. «Все мои вещи были убраны в коробки и мешки, мебель куда-то делась, а подчеркнуто девичий ремонт превратился в ободранные серые стены. «Могли бы и сохранить», — пробурчала я. «И где мне теперь искать одежду?» Еле откопала небольшую табуреточку, взобралась на нее и заглянула в верхнюю коробку. Это оказалось не такой уж простой задачей. Пришлось встать на цыпочки и... Табуретка опасно наклонилась. Я вцепилась в коробку и... Через секунду повисла, болтая в воздухе ногами. «Николь!» — послышался голос отца. — Что ты тут пытаешься сделать? — Вишу, — пропищала я. Коробка качнулась раз, другой и медленно начала заваливаться вместе со мной. К счастью, в полуметре от пола папа нас удержал. Итак, каждый день театрально вздохнул за его спиной Рик. Украдкой я показала ему язык. «Зачем вы убрали все мои вещи?» — пробурчала обиженно. «Где мне теперь искать одежду?» «Вон там». Папа указал на дальнюю коробку. «Что значит «зачем?» Ты сказала, что уехала навсегда. Даже если бы ты вдруг решила вернуться, твоя детская комната тебе бы не понадобилась. Займешь гостевую». Что ж, разумное зерно в этом было, хотя обидится святое. Я нашла в коробке несколько платьев, удобные домашние лодочки и направилась в гостевую спальню. Хорошо, что у нас их много. А когда спустилась вниз, услышала ехидный голос Рикарда. «Сырочек, у меня для тебя плохая новость». «А для меня хорошая. Твой кот сожрал все креветки, пока ехал в сумке». «А для тебя почему хорошая?» – спросила я. «Ну так я не тащил лишнюю тяжесть!» «Рикард, ну ты же в курсе, что креветки внутри Котэцио все равно остались креветками и ехали с нами?» «Ты не даешь мне радоваться жизни!» пробурчал Рик. Котэцио сидел под столом, жалобно глядя на меня большими честными глазами. Ругать его ну никак не получалось. От такого взгляда Захотелось погладить и обнять. «Воспитатель из тебя так себе», — сказал Рикард. Папа насчет кота промолчал, хотя косился недобро. «Сколько себя помню», — просила животных, и мне все время отказывали. Папа ненавидел домашнюю живность и особенно шум, который она производит. Обедали в неловком молчании. Мне так хотелось расспросить о болезни папы, что я едва умудрялась усидеть на стуле. Мама тоже нервно поглядывала на отца, а Рикард хранил спокойствие и невозмутимость. Я понимала, что за едой о таких вещах не говорят, но кусок в горло не лез. И когда остался только вишневый пирог и кофе на десерт, я не выдержала. «Расскажите мне, что происходит», потребовала. Что с папой? Мама открыла было рот, но отец ее оборвал. Со мной все прекрасно. Твоя мать? Я способна ответить за себя, Байрон! Взорвалась мама и не намерена больше молчать. Посмотри, чего ты добился своей грубостью. Ники и Рикард уехали, мы остались одни, а у тебя пропадает магия. Начни, наконец, доверять своей семье. Я открыла рот от изумления. Мама никогда не позволяла себе так говорить с отцом. Она принимала его непростой характер, как есть, и в основном соглашалась. Но если уж мама на него кричит, значит, дело и впрямь серьёзное. Но что самое странное, папа вдруг послушался и умолк. Он... Мрачно смотрел в тарелку и сосредоточенно жевал кусок пирога. А мама начала рассказывать. У Байрона пропадает магия. Лекарь сказал, такое бывает в его возрасте и с его профессией. Само по себе это не самое страшное, что может быть. Но он ведет себя совершенно невыносимо. Твой отец, Никки, отказывается принимать лекарства. почти не выходит из дома и делает себе только хуже. Мы все привыкли к тому, что Байрон не выказывает эмоций и не всегда тактичен по отношению к другим. Но сейчас это уже вышло из-под контроля. Лекарь рекомендовал исключить волнение, принимать зелья и как можно больше бывать на свежем воздухе. Если этого не делать, магия будет уходить быстро и неизвестно, Чем все это кончится? Я полагаю, твоему отцу еще рано умирать, но, похоже, он с этим не согласен. Может, хоть ты повлияешь на его упрямство, потому что я хоть и готова поддерживать его, не могу силой заставить его следить за своим здоровьем. А реальность такова, что без этого мы очень быстро окажемся на твоих, Байрон, похоронах. Рикард слушал маму хмуро. сложив руки на груди, смотрел куда-то в сторону. Я пыталась поймать его взгляд, потому что мне было просто страшно, жутко и одновременно тоскливо. Я понимала уже, что не смогу вернуться в Эрстенград. Есть что-то большее, чем жажда самостоятельности. У меня было полгода для того, чтобы понять, что я собой представляю. А теперь судьба показала мне на место. Родителей не бросают, даже если их взгляды в корне не совпадают с твоими. Когда мама закончила, я изо всех сил сдерживала слезы. Отчасти от того, что жалко папу, прежде сильного и сурового мага, постаревшего за пару месяцев. Отчасти от злости на себя. Как я могла позорно сбежать, заставив их так волноваться? Отчасти потому, что Рикард так на меня и не посмотрел. Ну что я могу сказать? Откашлялся он, когда разговор стих. «Продавайте дом и поехали». Мы дружно замерли, а я еще и рот открыла. Что? Что? Вот так просто поехали? Прости, опомнилась мама. Куда поехали, Рикард? В Эрстенград, хмыкнул он. Дом продадим дня за три. Деньги из банка в банк удаленно перебросим. Дракон будет через неделю. Семь часов, и мы на месте. Вот еще, буркнул отец. Никуда я не перееду. Здесь мой дом. Зря, хмыкнул Рик. «Море отличное, погода шикарная, городок веселый, газетных листков интересных много». Я не смогла удержаться от легкой улыбки. Внутри разливались тепло и благодарность. «Я не для того работал!» — рыкнул папа, но Рикард его перебил. «А тебя тут держит-то что? Дети неучтенные остались или должен кому?» Дочь живет в Эрстенграде, внуки там же будут, друзей особо и нет. А светская жизнь и бренди вечера и в нашей мэрии случаются. Папа молча открывал рот. Аргументы у него кончились. Я растерянно взглянула на Рикарда, тот подмигнул и, поднявшись, быстро куда-то ушел. Я неуверенно пересела на стул рядом с отцом. Поехали. — протянула я. — Пожалуйста. Потерлась носом о плечо, вдыхая знакомый запах. Там есть море. Оно очень красивое и прохладное. Утром изумительный рассвет, а вечером крутой закат. Еще есть подводные пещеры и красивые лагуны, мне друг показывал. Я задумалась, чего бы еще такого рассказать об Эрстенграде. Потрясающий ведь в сущности город. Большой дом, таверна. На втором этаже мы живем. Папа презрительно скривился, и я дипломатично оставила эту тему. Он не слишком любил обслуживание и явно до сих пор не смирился с тем, что его дочь возится на кухне, вместо того, чтобы степенно ждать мужа с работы. Я была на свадьбе дочери мэра. «О, оживилась мама!» «Ты дружишь с семьёй мэра?» «Ну, как дружу?» «Да», — уверенно кивнула я. «Рикард работает с господином Нестиксом. В мэрии часто устраивают приемы. Скоро будет зимний бал. Я приглашена». «Зимний бал?» «В середине зимы?» «Дикость какая!» — буркнул папа. «Там позже выпадает снег. Если вообще выпадает, я не уверена. Так вот...» Я познакомлю вас с Кристианом Эрбенгардом. Это глава известного торгового фонда. Ага, а в прошлом — пират. Но я видела, как в папиных глазах загорается интерес. А ведь он, в сущности, боялся, что я не добьюсь ничего, не смогу влиться в общество. Он видел в этом счастье и, как умел, желал его дочери. Надеюсь, ему не поплохеет окончательно, когда он увидит Дрю и Камилу. «Ники», — мягко позвала меня мама, — «а скажи, что происходит у вас с Рикардом? Ты живешь у него?» «Мы друзья», — неуверенно произнесла я. «Рикард очень мне помогает и...» «Помогает», — хохотнул папа. «Вот, значит, какая у тебя мечта. Женой быть не захотела...» Решила содержанкой, «Байрон!» — воскликнула мама. «Знаешь что?» — взорвалась я. «Мне кажется, папа, ты немного не понимаешь, что я собой представляю. Я больше не ребенок, которому можно приказать. У меня своя жизнь, свои друзья, своя работа. Я приехала, потому что ты мой отец. Я тебя люблю и за тебя волнуюсь. Я хочу, чтобы вы с мамой были рядом». Я хочу, чтобы ты следил за своим здоровьем и не хочу присутствовать на твоих похоронах. У меня, знаешь ли, в планах очень много всего, и я мечтала показать тебе внуков, когда буду к ним готова. Но если ты не хочешь принять то, как я теперь живу и кто я теперь, то, боюсь, нам придется расстаться навсегда, потому что я не позволю себя оскорблять. Ты мой отец, а не рабовладелец, А я не содержанка. Если тебе так противно находиться со мной под одной крышей, то будь спокоен, завтра же я уеду домой. Потому что там действительно мой дом. Там люди, которые меня любят и которые ждут. И как ни странно, им плевать, что у нас некровное родство». Мама от такой тирады знатно удивилась. А папа выслушал все. с пугающим спокойствием. Злость и запал кончились. Я почувствовала, что сейчас разревусь, как последняя идиотка. Поэтому вскочила и, не обращая внимания на опрокинутый стул, вылетела из столовой. Волю чувствам дала в комнате, свернувшись калачиком под одеялом. Было больно и обидно. В глубине души я верила, что встреча спустя полгода решит все наши проблемы, и я снова буду любимой дочкой. Но любовь, похоже, кончается там, где начинается желание жить самостоятельно. — Сырочек, ты плачешь? — раздался грустный голос Дрю. — Нет, — прогундосила я, — а то я не слышу. Поругались с Риком или с родителями. С отцом, призналась я. Он ненавидит меня. Ерунда, отмахнулся призрак. Он просто не привык, что у тебя есть свое мнение, и ты не нуждаешься в его поддержке. Переживет и смирится. Он не поедет с нами. Я выбралась из-под одеяла и вытерла глаза. Он не переедет в Эрстенград, а я не смогу его бросить. Он же болеет. И что мне делать? Я не хочу оставлять сырную магию и всех вас. Но не могу уехать. Они же мои родители. Они любили меня и растили. Поговори с Рикардом, — посоветовал Дрю. Он что-нибудь придумает. Он всегда нас спасает. Он и предложил им поехать с нами. Ничего не выйдет. Если мне придется остаться, ты будешь меня навещать. Сырочек! Укоризненно покачал головой призрак, не болтай ерунды. «Они согласятся, мы их убедим». «Как? Невозможно убедить такого человека, как мой отец. Он ненавидит перемены и не двинется с места. Во-первых, надо разработать план. Смотри, у тебя отец привык всеми командовать и всех защищать, так?» «Так», кивнула я, «и что?» А то, что чем больше он видит твою самостоятельность, тем больше себя накручивает, что он тебе не нужен, что ты справишься, что он плохой отец. Я фыркнула, чтобы папа досомневался в себе. Он должен поехать с тобой не потому, что болеет и нуждается в уходе, а потому, что ты нуждаешься в нем и в его помощи». «Так». «Звучит разумно. Ну вот, он что умеет делать?» «Он в королевской охране всю жизнь работал. Это фактически внутренняя разведка». «Вот», — просиял Дрю, — «а тебе нужна защита от Нестикса. Расскажи ему о пожаре и угрозах. Помчится тебя спасать и всех там прикопает. А еще можно рассказать про работу. Мол, все круто». Но так тяжело таскать ящики. Так устаешь, гери ворочить. Ужас! Какой отец не поможет дочурке? Может сработать, подумав, ответила я, а конкретнее идеи есть? Нельзя же просто так прийти и вывалить, какая я несчастная и слабая. Сейчас будем думать, тебе с размахом или скромненько по-семейному? «Давай с наименьшим реквизитом. Рояль ронять на себя не буду». «Рояль не надо», — отмахнулся Дрю. «Но просто тебе еще рекорда завоевывать». «Ой, я может, по одному мужчине за раз? А то я боюсь, с двумя не справлюсь». «Да ладно, чего из образа выходить?» — фыркнул Дрю. «Заодно и этого поймаем». «Значит так, давай смотреть твою одежду». «Одежду? Конечно». «Надо, чтобы ты всем видом показывала беззащитность. Поэтому надо выбрать тебе платье». Делать все равно было нечего. С отцом поругались. С мамой болтать тоже не очень-то хотелось. Она снова начнет расспрашивать про Рикарда. «А что я скажу?» «Что сбежала, а потом решила все откатить назад, а Рикард отказался?» «Самой и обидно, и смешно». С помощью Дрю... Я набрала кучу одежды. О существовании некоторых вещей в своем гардеробе я и вовсе не подозревала. Многие платья были закинуты в шкаф до лучших времен просто потому, что стали выше щиколотки. Вспомнить, какие наряды носили в Эрстенграде. Если папу удастся убедить туда переехать, он будет шокирован. Мы провозились вплоть до самого вечера. Но на ужин никто не спустился. Мама зашла на часок поболтать. Папа из кабинета выглянуть не соизволил. Сначала хотела отнести ему ужин туда, потом передумала. Есть захочет, вылезет. А нарываться на новый скандал не хотелось. И хоть мы с Дрю примерно прикинули план действий, накатила такая тоска. Хоть стой, хоть падай. Я не притронулась к ужину и весь вечер смотрела в окно. Там как раз началась едва ли не метель. Я соскучилась по снегопадам, а уж дрю они привели в совершенный восторг. Сырочек, а пошли к Рикарду. Зачем? Ну как зачем? Дразниться, соблазнять. А зачем тебе сидеть одной? Надо брать ситуацию в свои руки. Наверное, ты прав. С сомнением произнесла я: если молча отсиживаться в своей комнате, все, что тебе хочется, заберет кто-то другой, более наглый, более симпатичный, более опытный. Вздохнув, я поднялась, но была остановлена призраком. Эй, эй, эй! В таком виде? А что? На мне было симпатичное черное платье в пол с рукавами фонариками. Блондинкам идет черный цвет. А вот фасон чехла для платья не идет. Сырочек, там, Рикард. Надень что-то более радостное. Пижаму с васильками. Вон то. Я не сразу увидела, на что Дрю указывал. Но едва нашла нужную вещь, тут же категорически отказалась ее надевать. Это даже не платье. Это пеньюар какой-то. Зато ему точно понравится. Он поржет. Я такое не ношу и вряд ли когда-нибудь буду. Зачем пытаться быть кем-то, кем я не являюсь? Хорошо, выбирай сама. Но не наглухо застегнутый саван. И откуда призрак этого понахватался? Скорее бы он уже все вспомнил. Мне страсть как интересно, кем он был при жизни. Судя по всему, опыта у друга не занимать. И даже потеря памяти... не смогла его вытравить. Мы с трудом, но пришли к компромиссу. Я надела платье до колена, но с открытыми плечами. К нему прилагалось болеро, но дрю отрез запретил его надевать. Что ж, пожалуй, я смотрелась довольно интересно. Волосы оставила в нарочитом беспорядке, а по шее мазнула капелькой духов. От чего то было страшно, Словно я собиралась не предложить поужинать за одним столом, а, не знаю, предложение руки и сердца делать. «А если он меня выгонит?» — высказала опасение, закусив губу. «Сырочек, тебя невозможно выгнать», — хмыкнул призрак. «Что бы Рикард ни говорил, он к тебе очень неровно дышит. Пользуйся моментом, иначе им воспользуется кто-то другой». Все у тебя просто», — пробурчала я. Но пошла, сама не зная, что буду говорить и делать. Сомнения одолевали всю дорогу до комнаты, что облюбовал Рик. Он всегда в ней останавливался, когда у нас ночевал, а такое случалось частенько. Наверное, она нравилась ему, потому что была угловой. Вряд ли Рикард любил соседей. К слову, об этом я как-то не думала. «Неужели Рикард, всю жизнь проживший в одиночестве, не испытывал никаких трудностей, живя с такой толпой народа?» «Я вообще мало что знала о нём. Знала, что родители погибли очень рано, и большую часть сознательной жизни ему пришлось самому выгрызать себе благополучие. С чем он, надо заметить, справился безукоризненно? Я даже не представляла, сколько денег... уходит на поддержание всей нашей компании. Что ж, вынуждена признать, я преждевременно определила Рикарда как поверхностную бесчувственную скотину. А стыдно стало. У самых дверей комнаты решимость меня покинула. Если бы не Дрю, точно бы сбежала. Но призрак неотступно следовал за мной и явно не собирался потворствовать панике. Но вместо того, чтобы войти, я сначала аккуратно заглянула в комнату. Рикард сидел на кровати. Рядом на невысоком столике стоял почти нетронутый ужин. Только бутылка вина оказалась почата. Сам мужчина задумчиво смотрел на горящий камин и чесал Катэцио, который совершенно забыл о гордости представителя королевского кошачьего рода И растопырил лапы, обеспечивая беспрепятственный доступ к пузику. Но самое забавное было то, что Рикард ласково при этом говорил У, наглая морда! Продался за удовольствие. Чего смотришь, мохнатая зараза? Все, кончился пафос, больше не фыркаем. Эх ты, предатель короны! Но катцыо было плевать, чешут. Ласково разговаривают, а смысла можно сделать вид, что не понимаешь. Поэтому на ехидное замечания Рикарда котик отвечал неизменным счастливым мурлыканьем. И я с самым настоящим ужасом вдруг поняла, что ему завидую. То есть не в прямом, конечно, смысле, но все же и сама буду не против, если меня погладят и... как бы это сказать, пообщаются, что ли. Такое ощущение, будто вернувшись в родительский дом, я откатилась в желаниях и мыслях на полгода назад. Хотя нет, полгода назад мне бы не пришло в голову тащиться в спальню Риккорда в чересчур открытом платье. Так почему сейчас пришло? — Ты собираешься спать под дверью? — зашипел Дрю. «Сырочек, у тебя там кот! Мужика отбивает! Докатилась!» «Сгинь!» — шикнула я на него. «Иди и проведай, как там наши!» Обиженный призрак исчез, а я толкнула дверь, входя в комнату. Несмотря на то, что горел камин, было прохладно. Из-за того, что комната угловая, а ветра в озорграде сильные, здесь постоянно дули сквозняки. мысленно отругав себя за желание покрасоваться, постучала, чтобы привлечь внимание Рикарда. Котэцио встрепенулся и тут же спрыгнул на пол. Честное слово, будто его застали в постели у любовницы. Я бы рассмеялась, не будь застегнута врасплох взглядом Рикарда. Он, кажется, вином подавился. «Николь?» Вот так. «Николь?» Ни не ни сырочек. Я даже приободрилась и расправила плечи. Правда, похоже, зря, ибо у Рикарда глаза странно блеснули, а я вдруг обнаружила у себя грудь. То есть она и раньше вроде как со мной везде путешествовала, но почему-то в этом платье казалось заметнее. «Привет. Я... Мне было скучно. Я решила зайти поболтать и... изложить кое-какие идеи по сырной магии. Ага, в платье с открытыми плечами. Я просто решила выйти на рынок и поэтому надела свои лучшие бриллианты. Светлейшая, Никки, что ты творишь? Проходи, — пожал плечами Рикард. Вина? Да, спасибо. Что ж, выгонять меня никто не собирался и даже грозились напоить вином. так что я немного осмелела и прошла вглубь комнаты. Увы, но ничего, кроме кровати и столика, в небольшой спальне не было, так что мне пришлось устроиться там, где еще минуту назад валялся котыцо. Тот, к слову, опозоренный порочной связью, прятался под кроватью. Я осторожно поманила питомца. «Да ладно, я Бернону не скажу. Иди сюда, котик, я тебя поглажу». Это слово, похоже, действовало как магнит. Миг, и в моих руках оказался пушистый комок надежды и мурлыканье. Рикард взял чистый бокал и налил вина, а я стащила с его тарелки тарталетку. «Значит, ты будешь есть мой ужин?» — усмехнулся мужчина. «Мне потребуется компенсация». Я слегка покраснела и поспешила сделать вид, что увлеченно пробую вино. Хотя, признаться честно, я в них не особо разбиралась. Наверное, я гладила кота хуже, чем Рикард. Ему это дело быстро надоело, и котецо куда-то унесся. «Не беспокой, папу!» — крикнула ему вслед. И уже у Рикарда спросила, «Как думаешь, он не потеряется в доме?» «Жрать захочет, вылезет!» — хмыкнул Рик. А я поймала себя на мысли, что точно так же думала, и об отцы. «Кстати, а мы вообще его кормили!» Он наелся креветок и отказался от того, что я предложила. «Завтра надо будет что-то приготовить». Под действием вина я расслаблялась, на щеках появился румянец, кровь несла по венам приятное тепло. Я перестала смущаться платья и сидела на постели расслабленно, наслаждаясь вкусной едой, потрескиванием дров в камине и вниманием. А внимание было хоть отбавляй. Рикард, конечно, старался делать это незаметно, но я улавливала взгляды. Он рассматривал меня как бабочку под лупой, скользил взглядом по плечам, фигуре, лицу. В темных глазах сверкали отблески камина. Наверное, я выпила слишком много, потому что Совершенно потеряла голову. Отчаянно захотелось, чтобы Рикард меня поцеловал. Ну или хотя бы просто сделал что-то такое, что убедит, я на верном пути что-то еще осталось между нами. Когда я почти решилась в который раз сама его поцеловать, вдруг с грохотом распахнулось окно. Честно было желание последовать примеру Котэцио и нырнуть под кровать. Но я отреагировала на удивление сдержанно. Всего лишь заорала. «Жарковато», — пояснил Рик в ответ на мой обалдевший взгляд. «Издевался, зараза. В глубине глаз плескалось веселье, но лицо оставалось спокойным. Я же легко одета. О, прости, я и не заметил». Вот честно, захотелось совершенно по-детски надуться. Но то, что Рикард сделал дальше, вообще не укладывалось в концепцию романтического вечера. Он вдруг поднялся, прошел к шкафу и извлек оттуда один из своих свитеров. Ума не приложу, откуда он его взял, но, подозреваю, успел куда-то уже сходить. Рик подошел и нацепил на меня эту... черную, бесформенную, вязаную ерунду. В окне слабо отражалась вся комната, и я с тоской поняла, что теперь выгляжу не как привлекательная молодая девушка, а как чучело. в пору в огороде огурцы охранять и вредителей отпугивать. Итак, сырочек, что там с идеями? А, я моргнула, идеи для лавки. Ты же пришла, чтобы их обсудить? «Да, пришла. И совершенно не ожидала того, что последовало за этим вопросом. Знаешь что? А иди-ка ты!» Я подскочила на глазах изумленного Рикарда. «Ты приехал за мной в Эрстенград. Жил за моим забором. Выкупил мою лавку. Переселил к себе всех моих друзей. А когда я решила сделать тебе шаг навстречу, ты надо мной издеваешься?» Хватит. Достаточно удовлетворил свою жажду мести. Так вот, Рикард Тентен, я больше не собираюсь за тобой бегать. Что ж, своего ты добился. Я пожалела, что разорвала нашу помолвку, потому что не надо было вообще на нее соглашаться. Ты эгоистичный, беспринципный болван, который любит издеваться над людьми, и я больше не желаю тебя видеть. Развернулась на каблуках и рванула прочь из комнаты. Прочь от этого человека, который никак не мог уйти из моей головы. Прочь от насмешек. Как я сразу не догадалась. Наивная идиотка. Рикард ведь прямо говорил, что будет ждать, когда я приду. Я думала, он выкупил лавку, чтобы заставить вернуться к нему. А он... Решил дождаться, когда я прибегу сама, исполненная чувств, и поиздеваться. Ну уж нет, такого удовольствия я ему не доставлю. Как добежала до комнаты, не помню. Но заперлась, словно чувствовала, что через полминуты в нее с жутким грохотом врежется Рикард. Как бы не так. Двери в доме Спрингвиллов без разрешения хозяина могут открыть. только родные. А Рикард, увы и ах, навсегда лишился возможности стать нашим родственником. И раз уж в комнате меня никто не видел, я снова залезла под одеяло и начала реветь. Похоже, этот день был такой, посвященный разборкам с мужчинами и слезам. «Николь!» Доносились до меня какие-то попытки выйти на разговор, Да я просто пошутил. «Ники, сырочек, открой дверь!» Но, увы, я уже купалась в жалости к себе. Было так грустно и тоскливо, что пореветь казалось единственным выходом. Наверное, я слишком сильно переволновалась в последнее время, и нервы уже не выдерживали. Сколько так провалялось, не знаю. Но один прекрасный момент вдруг услышала, как... Дверь медленно открывается. Рикард нашел-таки способ меня достать? Но это оказался не Рикард, а папа. Я высунула из-под одеяла голову и встретилась с ним взглядом. «Николь, ты плачешь?» — нахмурился он. «Что у тебя случилось?» «Все нормально», — прогундосила я, ибо после рыданий. Но оказался напрочь забит. А то я не вижу, нормально у тебя все или не очень. Не можешь же ты рыдать из-за утреннего скандала так долго. Так что у вас стряслось? У нас... Дочь. На меня строго посмотрели. С матерью ты в жизни не скандалила. А кот твой хоть и пакостное создание. Всё животное. Рикард тоже животное, пробурчала я. «Козёл!» Судя по лицу папы, он явно не ожидал, что дочка за полгода поднабралась веселых словечек. Но он быстро справился с удивлением, сел на краешек кровати и приготовился слушать. Я помолчала, размышляя, как бы подать информацию попонятнее. Потом не выдержала и протянула. «Меня никто не любит». «Совсем никто». «Папа в своей манере». Ему надо все знать с предельной точностью. Никто не любит, а ты точно всех опросила. Совсем вздохнула я. Врешь? Не вру. Рикард надо мной издевается. Так и говори, что с ним подцапалась, А не меня никто не любит. Иначе буду думать, что Рикард у тебя приравнен по ценности ко всему миру. Я снова зашмыгала носом и попыталась скрыться в недрах кровати. «Куда пошла?» Папа пробормотал себе под нос что-то про легкомысленных девиц и расшатанные нервы, но улегся рядом и пристроил меня под теплый бок. Меня окутала смесь двух ароматов — папиного табака и парфюма Рика. Вместе они создавали странный приятный запах, от которого по телу разливалось спокойствие. «Давай рассказывай», вздохнул отец. «Вкратце». Я пересказала события последнего времени, правда опустив те моменты, в которые я хотела Рикарда поцеловать, о таком отцу рассказывать как-то неловко. Потом меня понесло, и за компанию я еще рассказала о Кристиане, Бернане не упомянув, что он принц, Камиле, скрасив, конечно, нюансы. Папе совершенно не обязательно было знать, что мы живем в будущей таверне. Которую кидаются камнями люди мэра. То есть, я помнила слова Дрю о том, что надо рассказать об опасности и позволить отцу снова стать защитником единственной дочурки. Но хватит с меня. Хорошенького понемногу. Даже не могу вспомнить, когда в последний раз мы так болтали. Я была, наверное, еще совсем ребенком. Нет, Ники. Рикард не стал бы над тобой издеваться. Дразнить, может быть, воспитывать, легко. Но он не издевается со злостью. Я давно его знаю. Он добрый парень, хоть и несколько замкнутый. Но если бы я не был уверен в том, что рядом с ним ты под защитой, я бы не разрешил вашу помолвку. Добрый, пробурчала я. Ага, как же. Не меряй доброту внешними проявлениями. «Тот, кто улыбается тебе, не всегда желает добра». Я вспомнила мэра Нестикса и поежилась. «Да, это верно сказано». Рикард — сложный человек, но не лишенный плюсов. Я не верю, что он хотел тебя обидеть или унизить. Он, конечно, не пришел в восторг, когда ты сбежала практически с церемонии, но, ты знаешь... Он мог бы закатить скандал и тебя опозорить. А бросил всё и уехал. Довольно адекватный шаг не находишь. Возможно, Николь, он не привык к таким, как ты. Ты оказалась слишком своейнравной и куда более интересной, чем он, да и мы все представляли. А что случилось с его девушкой? Мне было жуть как любопытно, но спрашивать у самого Рикарда не решалось. А тут такой момент откровенности с отцом. Уж он-то в курсе, они ведь друзья. Детка, наверное, это стоит спросить у самого Рика. Это тайна? Нет. Но не уверен, что он хотел бы, чтобы я все разболтал. Под моим умоляющим взглядом папа долго не продержался и вздохнул — Они оба были еще студентами. У нее была непростая семья. ее не любили и всячески мешали учиться. Не давали денег, она жила практически в впроголодь. Рикард тоже был студентом и едва-едва успевал подрабатывать. Денег не хватало, есть было нечего. В один прекрасный день от всего этого девушка заболела. Рикарда не пустили к ней, семья его не принимала. Он пытался как-то повлиять на них через власти, но с виду все было в порядке. Девушка умерла. Как грустно. Я снова почувствовала, что сейчас расплачусь. Да, мрачная история. Так вот, почему Рикард все мне покупает. Книгу, лавку и вообще. Такая трагедия в юности... «Мощный стимул к материальному благополучию», — согласился папа. «Но знаешь, с прошлыми подругами он в таких тратах замечен не был, хотя их бы это привело в полнейший восторг». Тут я почувствовала себя слегка виноватой. Хорошо, что в темноте не видно, как я покраснела. Я тоже радуюсь. Просто... Ну и что мне теперь делать?» К моему удивлению, папа рассмеялся и потрепал меня по голове. Без понятия. И даже не собираюсь лезть. Хотела самостоятельности и независимости. Вот и разбирайся с ним сама. Я больше в твою жизнь, Николь, не полезу. Все меня воспитывают. Надулась я и пробурчала. Когда уже я буду кого-нибудь воспитывать? Воспитывай кота. Он выгнал меня с половины кровати. «Я, собственно, за этим и пришел, Но раз у тебя нет...» Дверь скрипнула, впуская Катецо. «Он издевается?» — спросил папа. Я фыркнула, прижала к другому боку кота и стала как-то веселее. «Наверное, папа прав. Издеваются не так, и уколоть побольнее не так стараются. Как-то сложно все оказалось в реальной жизни. Я думала... Сбегу, найду работу, встречу идеального парня, и мы будем жить долго и счастливо. И не сказать, что не встретила, просто идеальность оказалась какой-то серой и не вызывающей эмоций, а жизнь превратилась в балаган. Ты поедешь с нами? С надеждой спросила я. Ники, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы с мамой Были рядом, посмотрели, как мы живем. И мне будет спокойнее. Предпринимателей много кто не любит. Чем больше народу, тем безопаснее. А еще море такое красивое, приятное. И фрукты. В Азорграде так мало фруктов. А те, что привозят, и в половину не такие вкусные, как у нас. Маме нужны витамины, да и тебе не помешают. И еще хорошо. Устало вздохнул папа. «Поедем в твой Эрстенград. Только разберись все же в своих отношениях с Рикардом. Ники, он не подросток, которому нравится драма в жизни и бурное течение романов. Ему уже нужна семья, Одержать его возле себя как-то не слишком порядочно». «Да он сам отказывается!» «Ну, может, он ждет искреннего порыва?» «А я прямо неискренна!» Отец поднялся и укрыл нас с одеялом. «Разбирайтесь сами», — снова повторил. «И держи при себе кота, хорошо? Я жуть как не люблю спать вне собственной постели!» «Мяу!» — донеслось из-под одеяло. Папа счел это чем-то вроде согласия. Вышел, мягко притворив за собой дверь и оставив меня. с нелегкими размышлениями о вреде взрослой жизни».